Первый допрос. В двери комнаты для допросов кто-то постучал, и Кревчук поднялся из-за стола. "Денис Владимирович, к задержанному адвокат прибыл", доложил полицейский, приоткрыв дверь. Следователь кивнул и сказал Романову: "Видите, как быстро исполняются ваши желания? Хотелось бы рассчитать на взаимность с вашей стороны." Надеюсь, вы будете благоразумны и всё честно расскажете мне. Олег Степанович посмотрел на майора с едва скрытым презрением. "А я надеюсь, что вы оставите нас наедине с моим защитником", проговорил он. На лице Кравчука появилось скорбное выражение лица незаслуженно обиженного человека. "Неужели вы впрямь думаете, что я буду подслушивать за дверью ваш разговор, с усмешкой осведомился Омельсеон. Почему бы нет, отозвался Романов. После денег, подброшенных в мой портфель, я уже вряд ли чему-то удивлюсь. Глаза майора потемнели. У вас есть 5 минут. После этого будет проведён официальный допрос. С этими словами он направился к выходу и едва не столкнулся в дверях с Артёмом Павловым. узнав известного юриста, следователь на какую-то долю секунды растерялся, но быстро взял себя в руки и изобразил на лице некоторое подобие езвительной улыбки и заявил: "Что ж, этого следовало ожидать. Добрый вечер, господин Павлов. Денис Владимирович Крывчук, следователь по особо важным делам". "Здравствуйте", сухо поздоровался адвокат, пожимая руку, протянутую ему. Поскольку вы меня узнали, нужды представляться нет, майор покачал головой. Но мне нужен ваш ордер, напомнил он. Он будет в течение считанных минут, а для встречи с задержанным гражданином достаточно его воли и изъявления, сказал Артём, помахав кожаной папкой. Когда следователь вышел из кабинета, Павлов повернулся к судье. Романов глядел на адвоката с чувством смешанного удивления и недоверия. Между тем Артём, как ни в чём не бывало, сделал шаг вперёд, протянул ему руку и спросил: "Алекс Степанович?" Судья машинально ответил на рукопожатие, про себя отметив, что ладонь метра российской юриспруденции по своей твёрдости напоминала доску. "Добрый вечер, господин Павлов. Артемий Он замешкался. "Андреевич", подсказал адвокат, усаживаясь за стол. "Артемий Андреевич", проговорил Романов и положил руки перед собой. "Вы проявили необычайную оперативность, но, признаюсь, не ожидал бы в этих стенах увидеть именно вас". Артём приподнял бровь. "Знаете, звонок вашей супруги тоже был для меня неожиданностью, но Олег Степанович запнулся. Павлов решил прийти ему на помощь и поинтересовался: Вы ждали другого адвоката, верно? Судья согласно кивнул. По словам вашей супруги, господин Кручина сейчас находится в другом полушарии, в Эквадоре, если быть точным, пояснил Артём. Галина Николаевна вышла на связь со мной. Романов нахмурился, сцепил пальцы в замок. Это движение, как и в целом закрытая поза судьи, не остались незамеченными для адвоката. Олег Степанович, если вы не желаете, чтобы я выступал в роли вашего защитника, то скажите это сразу, предложил Павлов. Не будем отнимать друг у друга время. Я не сомневаюсь в ваших профессиональных качествах, после небольшой паузы сказал Романов. «Громкие процессы, в которых вы одержали блестящие победы, — яркое тому подтверждение». «На вас все равно что-то смущает, верно?» — уточнил Павлов в виде нерешительности подзащитного судьи. «Верно», — согласился судья. «Буду откровенен. Ситуация, в которой я оказался в настоящий момент, для меня абсолютно неожиданная, даже дикая». «Особенно принимая во внимание тот факт, что я, как и вы, тоже являюсь профессиональным юристом». «Я понимаю, куда вы клоните», — сказал Павлов. «Мы с вами не знакомы, и вам сложно вот так сходу довериться постороннему человеку. Пускай даже он пришел к вам в начале одиннадцатого вечера, чтобы оказать посильную помощь». «Я не хотел вас обидеть». примерно поднял руки Романов. Артём же только развёл руки в стороны. А какой обиде идёт речь, Олег Степанович? Когда человек после кораблекрушения оказывается в воде, он хватается за любой предмет, оказавшийся рядом. Не ожидает, что мимо него проплывёт надувной матрас. Мы с вами взрослые люди и в какой-то степени я вас понимаю. Он уже начал подниматься, и со стола Решев откланится, как у судьи, внезапно вырвалось: "Нет, пожалуйста, я прошу вас остаться, Артём Андреевич". Павлов вновь сил и тихо проговорил: "Я вас внимательно слушаю. Постарайтесь мне подробно объяснить, как вы, судья, неприкосновенность которого закреплена в Конституции Российской Федерации, оказались здесь?" в комнате для допросов. С губ Романова сорвался вздох. «Все это кажется мне кошмарным сном», пробормотал он, собрался с мыслями и в нескольких словах изложил недавние события, итогом которых стало его задержание. Пока он говорил, Артем внимательно слушал, помечая что-то в своем блокноте. Когда Олег Степанович закончил, адвокат поднял голову. Следствие вменяет вам получение взятки от некоего Халилова. Кто это? Романов недовольно поморщился. В моём производстве уголовное дело по обвинению в подготовке теракта. Подсудимый Рахметов, молодой парень из Узбекистана. Доказательная база очень слабая. Всё идёт к тому, чтобы вернуть дело на дополнительное расследование для устранения недостатков. А их там через чур. Но это не важно. В своё время ко мне на приём записался как раз этот Халилов. Всё расхваливал подсудимого, характеристики с работы пытался мне всучить. Сегодня после обеда вновь я объявился. Разговора как такового даже не состоялось. Простые фразы ни о чём. И я его отправил адвокат Урахметова. У меня создалось впечатление, что Халилов специально тянул время, чтобы как можно дольше побыть у меня в кабинете. А после окончания рабочего дня я снова столкнулся с ним в коридоре. Он вам ничего не передавал? спросил Артём, не сводя взгляда с судьи. Нет, ответил Романов и начал нервно вертеть пальцами ручку. Я вижу сомнение в ваших глазах. Это говорит о том, что вы мне не верите. Ну что ж. Тогда давайте чисто гипотетически. Примем версию следствия. Давайте. Итак, я взятчник. Неужели вы думаете, что судья, то есть должностное лицо, чиновник, досконально разбирающийся в тонкостях законодательства, станет так рисковать, брать взятку прямо в собственном кабинете наличными? Хм. Мне сложно ответить на ваш вопрос, Олег Степанович, отозвался Артём. Во некоторых обстоятельствах людям свойственны абсолютно непредсказуемые поступки, лишённые всякой логики. Не принимайте это на свой счёт. Но антикоррупционная практика, скажем так, весьма разнообразна. Как же, буркнул Романов, поправляя очки. У меня возникло такое ощущение, Что я оправдываюсь перед вами? Бросьте. Я хотел бы, чтобы вы перестали нервничать и быть скованным. Что-то подсказывает мне, что вы не до конца со мной откровенны. Чем больше информации вы будете от меня скрывать, тем сложнее мне будет выстраивать линию защиты. Олег Степанович обхватил голову руками. Господи, тихо проговорил он. Ещё сегодня я сам вёл заседания, задавал вопросы, отклонял ходатайства, принимал решения, выносил постановления. А сейчас мы с вами сидим и думаем, как лучше построить линию моей защиты. Меня будут судить за взятку? Абсурд. Легула, чушь. Олег Степанович, успокойтесь. Я понимаю ваши эмоции, сказал адвокат. Давайте исходить из реалий. Вы уже находитесь здесь. Не хочу показаться пессимистом, однако вынужден предположить, что эту и, возможно, следующую ночь вы проведёте в СИЗО. Поэтому сейчас все наши совместные усилия должны быть направлены на ваше освобождение и снятие обвинений. Давайте вернёмся к вашей истории. Меня заинтересовало ДТП со сбитой девушкой, случайным свидетелем которого вы вдруг оказались. На мой взгляд, странное стечение обстоятельств. В жизни, конечно, бывает всякое, и тем не менее, Романов устало пожал плечами и промолчал. Как я понял из вашего рассказа, никто из участников аварии не стал дожидаться скорой. Так поинтересовался Павлов. Судья утвердительно кивнул. Всё произошло буквально за пару минут, медленно проговорил он, словно на ускоренной перемотке. Следует запросить записи с камер видеонаблюдения, сказал Артём, делая очередную пометку в блокноте. Взгляд судьи прояснился. Как же я мог забыть, протянул он, непроизвольно поддался вперёд и быстро заговорил. Ортем и Андреевич, в моём кабинете тоже установлена камера. Это обстоятельство совершенно вылетело из моей головы. Нужно просто предоставить видеозапись следователю, и тогда вопрос о взятке отпадёт сам собой. Павлов перевернул страницу блокнота и заявил: "Ризон в этом есть, но Халилов может сказать, что передал вам пакет где-нибудь в другом месте". Олег Степанович сразу помрачнел. Вы никогда раньше его не встречали, задал вопрос Артём. Я имею в виду Халилова. Нет. Меня смущает одна деталь. Халилов наверняка был в контакте с адвокатом подсудимого, догадывался, что у Рахметова появились шансы, пусть не на оправдательный приговор, но хотя бы на дополнительное расследование. в ходе которого может скрыться что-нибудь новое. А это немаловажно при такой серьёзной статье, как терроризм. Какой смысл Халилову светиться со взяткой, ведь такие дела на особом контроле. Романов внимательно посмотрел на адвоката и начал: Вы имеете в виду, давайте взглянем на ситуацию с позиции Халилова, предложил Артём. Он хочет вызволить своего земляка и готов даже пойти на преступление, дать вам деньги, которые вы якобы у него вымогали. Какова цель Халилова? Добиться освобождения Рахметова или засадить алчного судью Романова? Понимаете меня? Вполне, ответил Олег Степанович. Если бы Халилов действительно желал вытащить этого обедалогу из-под статьи то не стал бы обращаться в правоохранительные органы, затевать всю эту кутерьму с помеченными деньгами, потому что тем самым он тоже влезает в это дело, уже как потерпевший. Судья хотел добавить что-то ещё, но в это мгновение дверь кабинета открылась. Полагаю, для первой встречи времени было достаточно, объявил следователь, входя в помещение. Приступим к допросу. Но допрос толком не состоялся, так как задержанный судья Романов по согласованию со своим новым адвокатом принял решение сослаться на статью 51 Конституции и отказался давать показания до тех пор, пока ему не предъявят полностью обвинение. Когда всё было закончено, Павлов и судья обменялись короткими взглядами. «Я навещу вас завтра», — пообещал адвокат, быстро ставя подпись под пустым протоколом допроса подозреваемого. «Наберитесь терпения». «Это единственное, что мне остается», — проговорил Романов и попытался улыбнуться. Но по его лицу скользнула лишь какая-то жалкая гримаса. Изнурительный и долгий день прожил. Завершившись участием в ДТП и задержанием по подозрению в абсурдном и нелепом преступлении, вытянул из судьи последние силы. Вот ещё что вам это прикодится, произнёс Артём и подвинул в сторону судьи плотный пакет. Там спортивный костюм, нижнее бельё, зубная паста и щётка. Галина Николаевна очень внимательная и заботливая супруга. Надеюсь, господин Кравчук не возражает. Артём посмотрел на молча подшивавшего протокол следователя. Тот лишь передёрнул плечами и ехидно буркнул. В КПЗ сами решат возражать или нет. Олег Степанович вытер повлажневшие глаза. Он подумал о жене, которая так и не дождалась его на ужин. Она наверняка тоже плакала, собирая ему этот пакет. Держитесь, бросил Артём. попрощался со своим новым подзащитным, сухо кивнул майору и быстро вышел из комнаты для допросов.